За кого было ее решение, которое не покажется странным, если вспомнить сильную, страстную любовь этой женщины к мужу и боязнь поколебать ее каким бы то ни было сомнением, если вспомнить, что у нее были дети, для счастья которых она считала необходимую эту уполную взаимно верующую и взаимно уважающую любовь, она предпочла лучше мучиться одна. но не отравлять быть может мучениями его жизни она решилась лучше скрыть то есть обмануть лишь бы не поколебать своё семейное счастье из-за одной уже этой боязни у неё не хватало духа и энергии открыть мужу то, что для неё самой было тёмной и збивчивой загадкой в этом случае Бероева поступила Как эгоистка, но эгоизм такой, сильно любящий женщины и понятен и простительен. А если и откроется Божья воля, все же не через меня. Пришила она и все-таки продолжала в тайне ждать, страдать и сомневаться. Глава двенадцатая. Практические деятели. Читатель верно не забыл еще обещание княгини Шадурской относительно десяти тысяч, которые так бескорыстно и самоотверженно посулила она Бадлеевскому на Рауте Ушиншеева. Мы должны сообщить, что посул этот не остался одним посулом. На другой день Татьяна Львовна нарочно проснулась раннее обыкновенного, то есть неслыханно рано в восемь часов утра, тот же же послала за управляющим. подробно справилась у него о состоянии своих собственных не общих с мужем фондов и приказала непременно доставить ей десять тысяч к часу по полудни. Управляющий поморщился, забоченно почесал у себя за ухом, однако обещал исполнить. В доме, который занимала генеральша фон Шпильце, нижний этаж отдавался под магазины. В одном из помещений этого этажа находился магазин модной под какой-то французской фирмой. Зеркальные окна, изящные станки для платьев, манто и шляпок, изящно наряженные мастерицы представляли взорам посетителя весьма приятную и привлекательную картину. Не будучи компетентными судьями в тонкостях женских нарядов, мы и не можем сказать, что именно привлекало сюда заказчиков и заказчиц. особенно последних. Но судя по тому, что перед подъездом этого магазина часто останавливались довольно богатые экипажи, из которых выпархивали любительницы нарядов и пожилые и молодые, мы можем предположить, что, вероятно, магазин этот удовлетворял их вкусам и потребностям. Некоторые утверждали, что содержит его всё та же самая неизменная и достолюбезна генеральша, но содержит неофициально а на имя какой-то вышедшей из привлекательных лет француженки, которая, стоя на лицо, заправляла делами магазина. Не беремся опять-таки судить, насколько это достоверно, хотя и не можем не заметить, что в этом предположении заключается некоторая доля истины, если принять во внимание, во-первых, то обстоятельство, что из домашних комнат магазина была проделана дверь на вторую лестницу генеральши. не на ту, где помещался Швейцар и экзоты, а на ту, которая вела во второе уже известное читателю отделение генеральской квартиры с более индустриально комфортабельным характером. Во-вторых, предположение о прикосновенности мадам фон Шпильце к магазину получало еще некоторую достоверность и от того, что вышедшая из привлекательных лет француженка Занимало два апартамента во второй квартире генеральши. Вероятно, особи этой было вредно часто спускаться и подниматься по лестнице, потому что некоторые заказчицы, желая переговорить о фасонах и отделках или расплатиться по счёту, просили обыкновенно дежурную мастерицу проводить их к мадам Фанни. Так поступила на сей раз и Татьяна Львовна, приехавшая в условленный час с обещанной суммой. Бадлеевский уже дожидался ее в отдельном кабинете. Она сполна вручила ему привезенные деньги и только нежно просила при этом не манкировать в при этих свиданиях и из-за таких пустяков, как карточный проигрыш, которого в сущности и не воображал делать Бадлеевский. Бедная Диана! Она любила самоотверженно, пылко и боязливо, со страхом потерять взаимность, и потому приносила даже капитальные жертвы. Такова, между прочим, всегда бывает любовь преклонных женщин. Последняя любовь пожилой красавицы И первая любовь семнадцатилетней девушки две разотительные крайности, которые однако сходятся между собою в этом пылком самоотвержении, стою впрочем маленькой разницей, что там самоотвержение и жертвы моральные, а здесь они чисто материальные и по большей части касаются презренного, но благородного металла. Ощупов полновестную пачку в своём боковом кармане Бадлевский в тот же день приступил к необходимым операциям. Он нашёл большую и прекрасными обьюровную квартиру в Мховой улице с двумя отдельными ходами для себя и для бронессы, куда перебрался с ней в тот же вечер, ибо проживание в отеле Дземутэ, где два номера обходились им 6 руб. в сутки, было весьма накладно. Деньги Шадурской пришлись теперь, как нельзя более кстати. Фонды их находились в столь плохом состоянии, что даже те 930 рублей, которые баронесса выиграла в чот не чот, у двух старцев на железной дороге были уже на исходе. Теперь с переездом на приличную независимую квартиру да с таким кушем в запасе можно было бы приняться за дела на широкую ногу. На другой день Сергей Антонович Кавров привез к Бадлевскому графа Каллосhea. Вы, господа, еще не знакомы, так прошу познакомиться. Дольщики и ассаторы должны быть вполне известны друг другу, говорил Кавров, рекомендуя одного другому. Очень приятно, отвечал венгерский граф, и к удивлению Бадлевского по-русски. Очень приятно. Я уже имел честь слышать о вас неоднократно, ведь у вас, кажется, дело было в Париже по части фальшивых ассигнаций. О, нет, вы ошибаетесь, любезный граф, возразил с приятной улыбкой Бадлеевский. Дело это не стоит ни малейшего внимания, так себе ничтожный подлог, да и при том же оно тотчас позабылось, так как я не пожелал присутствовать в осиозном суде. а предпочел отвояжировать в Россию. Это так, это верно. Вклеил свое замечание, Сергей Антонович. Вообще, если у меня и случались в жизни маленькие неприятные столкновения, так это именно больше по части подлогов. Есть, знаете, у каждого свой камень преткновения, говорил Бадлеевский, не обратив большого внимания на ковровскую вклеюку. А у вас? отнес все он с польской любезностью графу, если не ошибаюсь, по части векселей. Ошибаетесь, бесцеремонно перебил его граф. У меня было разное, впрочем, я не люблю говорить об этом. Равно как и делать. Улыбнулся Бадлеевский. Граф пристально посмотрел ему в глаза. Да. Равно как и делать. Потому что я презираю все это. Твердо сказал он. Ба. Рисуетесь, смелый граф, рисуетесь. Лука в окивнул Бадлеевский. Призирали бы, так не были бы в нашей ассоциации. Это две вещи совершенно разные с каговоркой и как бы про себя процедил граф Каллаш. Ну, этого я, признаюсь, не понимаю. Ах, друг мой любезный, пожал плечами Сергей Антонович Берябоев за руки. Да есть ли нам нельзя иначе, пойми ты? Ведь надо же поддерживать честь своей фамилии. Ведь он граф Каллаш. А это настоящая фамилия графа, осведомился Бадлевский. В настоящую минуту настоящее холодный раздел на чеканил граф, а что касается до прошлой, прибавил он, то ни вам, ни ему, ни мне самому знать её не следует. А это дело десятого рода, почтительным склонением головы удовлетворился Бадлевский. Вообще, господам, мы собрались сюда не для того, чтобы экзаменоваться и хвалить личные качества друг друга, заметил граф Каллаш. Я, по крайней мере, полагал, что еду к князю Карозиччу для переговоров и условий по общему делу. Я полагаю, заключил он, вставая с места, что пора обдумать наш проект и потому желал бы видеть баронессу фон Деринг. Баронесса сейчас выйдет, предупредил Бадлевский и торопливо направился на её половину. По первому взгляду казалось, и он, награф и граф на него произвели не совсем-то выгодное впечатление, но что до личных впечатлений, там, где в виду общий интерес, все ассоциации через 5 минут вышло баронесса и оссаторы открыли совещание о предстоящем выгодном деле. Глава 13. Исповедник. Вы не слыхали отца Вильмена? О, какой прекрасный язык, какое красноречие, какой экстаз поестение. Этот человек наделён священным огнём. Поедемте слушать Вильмена. Но ведь надо рано вставать для этого. Ну вот уж будто нельзя поспеть. к 12 часам. Да что делать там? Как, что помилуете слушать, наслаждаться, взять уроки морали и религии. И вы ещё спрашиваете, что делать? Но ведь мы не католики. О, какой вздор, это ничего не значит. Бог один повсюду и для всех, и тем более все наши там бывают. А это другое дело. Поедем, поедем непременно. Ну что, как вам понравился Вильмен? О, это великолепно, очаровательно. Мы все восхищены. Таков был перекрестный огонь восторгов, вопросов, аханий и замечаний, которые с некоторого времени волновали и Петербургский Бомонд. Русские дамы православного вероисповедания, а выкровенно почивавшие сладким сном и безмятежным сном во время собственной обедни, на перерыв спешили теперь вместе с петербургскими католичками слушать элоквенцию отца Вильмена. И точно слушали и умилялись, хотя отец Вильмен, случалось ораторствовал почти по два битых часа, но ода мы всё-таки слушали и умилялись, или по крайней мере, старались достойным образом изображать вид сердечного умиления. Та-то была выставка благочестивых, восторженных, какетливо тронутых экспрессией лиц и утренних нарядов. диагональные или столб солнечного света, падавший из купола во внутрь прохладного храма, густые ли звуки органных аккордов, сливавшиеся с звучными голосами певцов итальянской оперы, производили на православных петербургских дам такое умиление, или же умилялись они просто потому, что так следует, потому что это было в моде? Наверное, не знаем, но полагаем, что последнее предположение имеет на своей стороне большую долю вероятية и даже истины. Когда отец Вельмен, смиренно опуская очи долу и сложив на груди свои руки, пробирался к кафедре, выражение его физиономии носило разительную печать изоатизма. оно так и напоминало с собою одну из гравюр Каульбаха Гётовскому Рейнике Лису, на которой сей знаменитый Рейнике изображён в ту минуту, как он в изуитском костюме и смиренно мудрой позе изволит выслушивать от петуха прокурора формальное чтение своего приговора. Но взойдя на кафедру, отец Вильмен преображался. Когда ощутивши достаточную дозу экстаза, он кидал громы своего красноречия, облик его принимал совсем иной характер. Он напоминал собою грозно вдохновенный, сурово фанатичный лик саванаролы. Жесты его принимали величественность пафоса, чёрные глаза как-то углублялись и метали искры, а громкие французские фразы лились неудержимо театральным потоком. И дамы плакали и умилялись.